Избранного хана поднимали на войлоки над головами, объявляя его новым вождём. Важно было сохранить свои войска для того, чтобы не потерять удела в общей добыче. После битвы при Калке татары появились снова в 1237 году. Их вёл Батый. На этот раз он сжёг русские города, прошёл через Польшу и Силезию в Моравию, дрался с объединёнными войсками поляков и чехов, сжёг столицу Венгрии Пешт. Венеция надеялась только на свои лагуны. Король венгерский Бела IV, разбитый татарами, бежал к Адриатике в хорватскую землю. Хорваты вооружились по головным Сперва они бились в своих твердынях на берегу Адриатики, потом перешли в наступление, разбили татар под замком Дробником. Обессиленные хорватами, татары ушли в Монголию. Теперь мы знаем, что Батый получил известие о смерти великого хана Угедэя и поспешил вернуться со своей армией в Монголию, чтобы участвовать в выборах нового хана. Гибель была, как будто только отсрочена. Мир узнал о том, как он велик, всодроганий страх. Опасность почуял даже римский папа и Накинти IV, жестокий полководец и коварный дипломат, генуэзец, полновластно распоряжавшийся коронами всех европейских держав. Он послал к татарам монахов посмотреть, разведать, что это за люди. Со страхом поехали послы. Среди них монах Джованни Плану Карпини Монах впоследствии донес о многом. В том месте из книги Карпини, который я сейчас приведу, правильно рассказано о завоевании татарами с северного Китая и о том сопротивлении, которое оказали им на юге Китая. Карпини писал про Чингисхан. И когда он несколько отдохнул, то, созвав всех своих людей, двинулся на войну против Китая. И после долгой борьбы с ними они покорили большую часть земли Китая, императора же их заперли в его главном городе. Они осаждали его так долго, что у войска не хватило съестных припасов. И когда у них не было вовсе что есть, Чингисхан приказал им, чтобы они брали для еды одного человека из десяти из числа воинов. Жители же города Мужественно сражались с против них при помощи машин и стрел, и когда не стало хватать камней, то они вместо камней бросали серебро, и главным образом серебро расплавленное, ибо этот город был полон многими богатствами. И после долгого сражения, не будучи в состоянии одолеть город войной, татары сделали большую дорогу под землёй от войска до середины города, И, открыв внезапно землю, выскочили без ведома тех в середине города и сразились с людьми того же города. И, разбив в ворота, вошли в город, убили императора и многих людей, завладели городом и унесли золото, серебро и все его богатство, и, поставив во главе вышеназванные земли Китаев своих людей, вернулись в собственную землю. И тогда впервые после победы над императором Китая выши названный Чингисхан сделался императором. Всё же некоторую часть земли Китая, как расположенную на море, они никоим образом не одолели вплоть до нынешнего дня. Написано это было в 1245 году. А вот что писал Плано Карпини в той же книге о китайцах. Бороды у них нет. И в очертании лица они очень схожи с монголами, однако они не так широки в лице, язык у них особый. В целом мире нельзя найти лучших мастеров во всех тех делах, в которых обычно упражняются люди. Земля их очень богата хлебом, вином, золотом, серебром и шелком, а также всеми вещами, которые обычно поддерживают природу человеческую. Рассказывал дальше плану Карпини о том, сколько народов попали под иго татар-монголов. Разные истории рассказывал монах, чтобы пробудить у европейцев волю к сопротивлению. Ужасна судьба побеждённых. Совершив это, они вступили затем в землю турков, которые суть язычники. Победив её,